Глава десятая На следующее утро я открыла глаза и долго лежала, просто наслаждаясь моментом. На удивление токсикоз прошёл. Роя рядом не было, но подушка всё ещё была примята. Я перекатилась на неё, вдыхая еле уловимый запах его тела. Воспоминания о ночи заставили улыбнуться. Меня не покидало ощущение, что каждый раз мы будто заново изучаем друг друга, обретая вновь. И пусть у нас бывали разногласия, но все они были не слишком значимы по сравнению с теми чувствами, которые мы испытывали друг к другу. «Мадонна, вам пора вставать. Шествие вот-вот начнётся». Далее вошла и раздёрнула портьеры. Солнечные лучи проникли в комнату, высветив пылинки, кружившие в воздухе. Я нехотя встала, прошлась по комнате, и под изумлённым взглядом служанки стремглав кинулась в ванну. «Тошнота всё-таки настигла меня». Дверь в ванную я закрыть не успела и, обернувшись, заметила, что далее стоит в дверях, пытаясь понять, в чём дело. «Я, наверное, вчера... Этот растворитель...» Смущённо пробормотала я. «Там такой запах». «Может быть, стоит известить мессера графа?» Забеспокоилась служанка. «Нет, не стоит. Сегодня же шествие со ослами, вернее, с пастырями». Поправилась я, заметив укор в глазах служанки так что не будем никого беспокоить и лишний раз привлекать внимание ко вчерашнему происшествию с моими волосами. Кажется, уловка сработала. Далее всё ещё чувствую себя виноватой, покраснела и смущённо опустила голову. Я проскользнула мимо неё обратно в спальню и села за столик, на котором были разложены гребни. «Давай поторопимся». Служанка кивнула и принялась за работу. Она тщательно расчесала мне волосы и начала заплетать косы, укладывая их на голове замысловатыми узорами. Когда в мою дверь постучал посланец графа с просьбой спуститься во двор, я была уже почти готова. Далее как раз расправляла складки на платье. Я подхватила лёгкий плащ, вернее, накидку, ткань которой должна была укрыть меня во время шествия от палящих солнечных лучей, и вышла. «Дорогая кузина», — Козьма шагнул мне навстречу из тьмы коридора. «Дорогой кузен», Я протянула ему руку, принц галантно, как всегда, склонился над ней. «Что вы здесь делаете?» «Жду вас». Он посмотрел на меня. К моему глубочайшему удивлению я заметила, что он нервничает. «Зачем?» — насторожилась я. Он усмехнулся, но как-то грустно. «На самом деле извиниться за те небольшие вольности, которые позволял». «Если бы сейчас над домом пролетел табун лошадей, это вызвало бы у меня меньше изумления, чем его слова». «Вам, наверное, не здоровится предположила я. «С чего вы решили?» «С чего вы решили просить прощения?» «Не прощение, а всего лишь извиниться». Поправил он, снова становясь похожим на самого себя. «Делрой рассказал мне вчера. О вас и о нём». «И поскольку мы с вами станем родственниками...» С моей стороны было бы глупо и дальше продолжать вести себя вызывающе. Так что мои поздравления, Мадонна. Я в задумчивости сделала несколько шагов по коридору, затем обернулась, решив спросить напрямую. «Я вас не понимаю, Козима. Вы принц, правитель Ричиони. С чего вдруг вы решились на этот разговор?» «У меня нет никакого интереса», — фыркнул он. «Ну, кроме того, что мой кузен сейчас выглядит как кот объевшейся сметаны». И все мы, наконец, выдохнули после того напряжения, в котором он держал нас всё это время. Неужели его гнев задел и вас? «Не слишком», — отмахнулся он. Я беспокоился за Делрое, никогда не видел его таким. Уверяю, если бы я понял всё раньше, то никогда не позволил бы себе тех оскорбительных намёков. «Намёков? Вы говорили прямым текстом». Мне доставило удовольствие увидеть смущение на его лице. И знаете мне не слишком по душе ваш подход вы извиняетесь лишь потому что рой вы правы я прошу прощения не у случайной любовницы но у будущей графини аллайстер в голосе звучало раздражение его слова меня задели вы намеренно так говорите я просто пытаюсь вам объяснить свои поступки о вы я вел себя не самым достойным образом это рой вас заставил верно догадалась я принц скривился «Мой кузен не всесилен, и, уверяю вас, я вполне могу признать свои ошибки сам». Я внимательно посмотрела на него. Козима мог стать опасным врагом, но он также мог быть и прекрасным союзником. Он предлагал мне второй вариант, и было бы глупо отказывать ему в этом. «Значит ли это, что мы с вами начнём наши отношения с чистого листа?» — спросила я. Он улыбнулся, на этот раз совершенно искренне. Я с удивлением отметила, что принц Ричионе может быть дружелюбным. Это было бы наилучшим выходом, кузина. Последнее слово он произнёс очень многозначительно. «Хорошо», — кивнула я, — «но не обещаю, что смогу забыть всё сразу». «А вам и не надо забывать. Я никогда не отказываюсь от своих предложений, особенно если они касаются привлекательных женщин». Он весело блеснул зубами и примирительно поднял руки, заметив мой угрожающий взгляд. «Всё, молчу». Я не смогла сдержать улыбку. «Никогда не упустите своего, верно?» «Стараюсь по мере сил». Он протянул мне небольшую прямоугольную коробку. «Вот, наденьте». «Что это?» — насторожилась я. Он скривился, слегка уязвлённый моей подозрительностью. Я открыл футляр, демонстрируя мне ожерелье из чёрного хрусталя. Достаточно простое, но, насколько я понимала, баснословной стоимости. Круглые полированные бусины были нанизаны в два ряда на чёрную атласную ленту, завязывавшуюся сзади на шее. «Бел Рой», — попросил надеть. Я заметила заминку принца. Наверняка Рой использовал приказной тон, но его кузен решил не рисковать. Там защитное заклинание. Он действительно беспокоится за вас. Выбора не было. Я покорно повернулась к нему спиной, всё ещё ожидая подвоха. Принц ловко, почти не касаясь моей кожи, завязал ленту. Готово. Он отступил на шаг. Вы позволите мне сопроводить вас во двор? Я могу не позволить? Можете. Но с учётом того, что нам двоим необходимо очутиться во дворе, идти друг за другом будет глупо. Он протянул мне руку. «Идём?» У меня не было причин отказывать ему. Я спокойно положила свою ладонь поверх его. Бок о бок мы прошли к лестнице и спустились во двор, шум из которого был слышен даже на втором этаже. Рой стоял на крыльце, скрестив руки на груди, и безразлично узирал на кутерьму, словно она его не касалась. Слуги бегали по двору, перекрикивая друг друга. Ржали кони, ревели ослы явно возмущённые тем, что им предстояла долгая дорога. Пастыри в белых, переливающихся на солнце зелёными искрами одеждах, стояли поодаль. Я заметила уже знакомые вкрапления чёрного хрусталя в их нагрудных украшениях. мужчины висящий вниз головой. Символ Создателя, семь дней провисевшего так, чтобы познать мудрость, которая потом была записана в книгу «Истин». Я подошла к Рою. Увидев меня, Джерардо улыбнулся. Иеронима, наоборот, скривился. Наверняка худой пастырь догадывался, что именно я изображала Карису во время путешествия. Но доказательств у него не было. Гауда не стоял в центре двора и что-то выговаривал конюху. Привиди нас, Дарья смахнул рукой, но подходить не стал. «Лиза», — Рой сухо кивнул моему провожатому, поднёс мою руку к губам. «Как спалось». Я с невольным восхищением оглядела его с ног до головы. Он не изменил своей привычке надевать тёмное. Но сейчас его тёмно-синий-бархатный дублет был щедро расшит зелёный с искрами нитью, а на груди полукругом закреплена массивная цепь из зелёного металла, между звеньями которой виднелись крупные ромбы из чёрного хрусталя. Рой позаботился и о своей защите. «Ужасно!» — пошутила я, заметив, что он всё ещё ждёт ответа. И, выждав паузу, еле слышно добавила. Ощущение, что над духом кто-то всю ночь храпел. Серые глаза весело блеснули. Граф даже не пытался сдержать улыбку. Козима с интересом взглянул на кузена, тот неопределённо хмыкнул и сразу же отвернулся от нас, давая слугам указания. «Чего мы ждём?» — спросила я. Козима пожал плечами. «Не знаю, это затея Делроя». «Мы ждём сигнала» тихо пояснил граф. «Я хочу, чтобы мы входили в город последними». «Зачем тебе это?» — насторожился принц. «Надо посмотреть, как отреагируют на то, что все пастыри живы». Он подчеркнул слово «все». В этом году конклав стал самым многочисленным, около двадцати легатов. К тому же Антонио приготовил всем сюрприз. Принц речо не присвистнул. «Сведения надёжны?» «Да», — Антонио прислал письмо. боно сказал приблизительно то же самое. «Его, хм, натурщица...» Рой усмехнулся, наверняка вспомнив девицу в своей постели. До этого позировала одному из пастырей, который как раз занимался созывом конклава. Тот вместо того, чтобы щедро заплатить девице за услуги, предпочитал надувать щёки и раздавать пустые обещания. «Не все так богаты, как Алайстера, мой дорогой кузен», — ехидно заметил принц. «И не стоит так смотреть на меня». «Козима». Голос Алайстера звучал очень вкрадчиво «Не пора ли тебе заняться своим ослом?» Принц рассмеялся. «Кузен, ослов здесь полно, которым именно я должен заняться. Советую выбрать того, кто наименее норовистый. Как мне известно, ты не слишком хорошо справляешься с лошадьми». Намёк на происшествие на мосту был очевиден. Принц скривился, но предпочёл спуститься с крыльца и присоединиться к Гаудане. «Ты думаешь, те ловушки предназначались для кого-то из пастырей?» — обратилась я к графу. Он помедлил, а потом кивнул. «Да». «И кому?» «Джерарда». Рой внимательно посмотрел на меня, словно решая, стоит ли мне сообщать эту информацию. Мне шепнули, что его тоже выдвинут. А это создаст ряд проблем. «Почему?» — спросила я. Он слишком честен и действительно следит за верой. На него невозможно повлиять. И в то же время Джерардо пользуется всеобщим уважением. Вполне вероятно, что его кандидатура устроит всех, но при этом каждый из нас потеряет свою часть влияния на Аллачо. Это будет весьма печально. «И ты этого не хочешь?» Я с тревогой выглядывалась в лицо Роя. Он пожал плечами. «Не знаю. Как ты понимаешь, я не успел после ужина поговорить с ним по душам, поскольку торопился. Не могу сказать, что не был вознаграждён за это. И что же теперь делать? Я решила пропустить явный намёк на то, что происходило у нас ночью, хотя от воспоминаний об удовольствии щёки предательски зарделись. Ждать — это самое правильное». Внимание Роя привлекла небольшая сизая птица, севшая на перила балкона. К лапе птицы была привязана алая лента. «Нам пора, Лиза». «Да?» В серых глазах плескалось беспокойство. «Игра началась, будь осторожна». Граф достал из-за пояса перчатки, медленно натянул их. «Ты тоже», — прошептала я. Он кивнул и шагнул с крыльца, уже не обращая на меня внимания. Повиной знаку хозяина, ворота виллы распахнулись, и первые всадники, несущие знамена, устремились вниз, к Лачево. Следом за ними потянулись ослы, ведомые правителями. Пастыри восседали верхом. Я заметила, что их ноги обуты в веревочные сандалии, и невольно посочувствовала. Сама я осталась ждать вдовствующую графиню. Она появилась в самый последний момент, буквально выплыв из дверей виллы. Одета она была с той скромной роскошью, которая приличествовала её положению. Тёмное платье, расшитое жемчугом, на шее и руках украшений из точно такого же жемчуга и чёрного хрусталя. Я не сомневалась, что камни были выбраны не просто так. В них, как и в моих бусах, были заклинания. «Прошу прощения, но мне необходимо было отдать распоряжение по поводу ужина», — вздохнула графиня. «Шествие займёт много времени, и к вечеру все будут усталые и голодные». «Мне неловко, что вы одна занимаетесь этим», — посочувствовала я. «Моя дорогая, вы сейчас не в том положении, чтобы здраво мыслить по утрам». Фыркнула моя будущая свекровь. Я невольно охнула. «С чего вы? Как? Откуда?» «Милая, думаешь, я не могу сложить нашу первую встречу между мирьей и теперешнее нежелание завтракать с тем, что мне сегодня рассказала Далия?» Она ободряюще похлопала меня по руке. «Не волнуйся, мы все через это проходим. Вспомни-ка Бедняжка вообще не может встать». «Да, но...» — я вздохнула. «Вы сказали?» Я скосила глаза на графа Алайстера, как раз в эту самую минуту выходившего в ворота. Пастырь Джерарда, сидя на осле, о чём-то весело разговаривал с ним. Вдовствующая графиня, понимающе усмехнулась. «Нет, дорогая, я предпочитаю, чтобы мой сын всё узнал от своей невесты лично. Но я бы не затягивала с известием. Иначе Делрой обидится и наговорит лишнего. Вы поссоритесь, а в твоём положении не стоит лишний раз нервничать. Вы...» Я слегка замялась. «Вы не сердитесь?» «На что?» Она взяла меня под руку, увлекая к воротам вслед за остальными. «Я так давно мечтала о внуках». С моей стороны грех было бы залиться и гневить судьбу. Пойдём, иначе мы отстанем, и нас обвинят в неуважении к вере. А у меня сегодня нет желания общаться с гончими псами. Всё ещё ошарашенная разговором, я послушно побрела следом. Лишь выйдя за ворота, я смогла оценить всё величие задумки Роя. Первыми ехали всадники, несущие в руках стяги трёх государств. Уже знакомые мне золотой лев на бирюзовом фоне Лагомбардии, бело-красная с распустившейся лилией ричиони и бело синие с зелеными листьями и тремя башенками — самариньезе Следом за всадниками выступили стражники в начищенных до блеска керасах. С красными от жары лицами они торжественно надували щеки и старательно маршировали, поднимая пыль на дороге. За стражниками, вернее было бы сказать, в их окружении, ехали на ослах пастыри. Проникшись торжественностью момента, животные достаточно спокойно шли ведомые подустцы правителями государств. Мы с графиней замыкали шествие. Четверо слуг в парадных одеждах несли палантин, защищая нас от лучей палящего солнца. Боно появился чуть позже. Я так и не поняла, откуда. Он занял место чуть позади нас так, чтобы можно было обменяться несколькими словами. «Учтите, что мы на холме, и нас прекрасно видно», тихо предупредила моя будущая свекровь. «О, Мадонна, когда я нарушал приличие!» оскорблённо воскликнул художник. Графиня одарила его таким взглядом, что мне стало понятно, что он это делал постоянно. Правда, сам Бонн и ничуть не смутился. Он по-прежнему был одет слишком ярко, но теперь его одежда сочетала в себе синие, жёлтые и красные тона — Полосатый дублет, такие же широкие штаны, полосатые короткие чулки, чёрные туфли и чёрный же берет с красными перьями. На ком-то другом это смотрелось бы ужасно, но не на художнике. Удивительно, но в этом одеянии Бонна выглядел более представительным. Я даже пожалела, что Далли нет рядом. Хотя я не сомневалась, служанка наверняка его видела и даже успела высказать всё, что она думает по поводу этого наряда. Спуск с холма занял вечность. Во всяком случае, мне показалось именно так. Возможно, дело было в палящих лучах солнца, проникавших даже под ткань навеса. Или же в пыли, поднимаемой идущими впереди нас людьми. Вдобавок, осёл, которого вёл Гаудани, вдруг заупрямился. и Идорес вместе с пастырем Иеронима потратил уйму времени, пытаясь заставить животное сдвинуться с места. Остальные терпеливо ждали, переминая с ноги на ногу. Я заметила, Рой что-то сказал Джерарда. Тот ответил, и граф рассмеялся, слегка запрокинув голову. Затем поймал мой взгляд и заговорщицки подмигнул. Я старательно отвернулась и обратилась к графине. «Почему бы остальным не помочь этому ослу? Надеюсь, вы имеете в виду животное?» Зачем-то весело уточнила она, протягивая мне знакомую флягу с водой. овы Яронима должен сам с ним справиться». Нервы у всех слишком напряжены, и упрямство осла могут счесть дурным предзнаменованием. «Но кто наблюдает за нами?» «Поверьте, это почти весь город». Она кивнула в сторону терракотовых крыш. «Сейчас мы слишком далеко, и им не видно, почему мы остановились. Но, уверяю, суету точно заметят». Наконец Гаудане удалось подчинить упрямое животное, и процессия вновь тронулась в путь. Спустившись с холма, мы попали на дорогу, вымощенную продолговатыми камнями. Абсолютно прямая, окруженная редкими деревьями, она уходила вдаль прямиком до темневших впереди городских стен. «Это страдапия очень старая дорога, ведущая в Лачо. Прямая, как стрела», — пояснила мне графиня. «Она ведет к самым древним воротам города. Их открывают в дни избрания истинного пастыря, и только процессии могут пройти сквозь них. Удивительно, но вокруг не было людских толп, таких, которые приветствовали меня, когда я изображала принцессу Карису. Как пояснила моя будущая свекровь, это было сделано специально, чтобы все, кто идет к воротам, смогли осознать свои грехи и раскаяться, потому что, пройдя через ворота, они получают прощение Создателя. «Так что нам представилась редкая возможность получить отпущение всех грехов», заключила моя спутница. Я взглянула на неё, гадая, не шутка ли это, но нет, графиня была серьёзна. боно позади нас шептал какую-то молитву. Мы торжественно приближались к мрачным стенам, окружавшим город. Слишком древние, покрытые мхом, сложены ещё из неровных камней. Одним своим видом они вызывали тревогу. Кое-где виднелись выбоины. От времени кладка раскрошилась, и камни выпали. Они так и лежали рядом, почти невидимые в траве. Ворота были распахнуты. Огромные, украшенные листами зелёного металла с рельефными изображениями преданий из «Книги истин». Они должны были внушать трепет. Проходя сквозь ворота, я почувствовала лишь облегчение от того, что скоро всё закончится. В туннеле под стеной было прохладно. Мы невольно замедлили шаг, наслаждаясь передышкой, и вступили на улицы города. Здесь жара ощущалась ещё больше. От солнечных лучей каменные дома раскалились, а высокие городские стены, окружавшие их, не пропускали ни малейшее дуновения ветра. Шагая по улицам, я чувствовала, как пот стекает по лицу, и, улучив момент, украткой вытерла его полой плаща. Графиня беспокойно посмотрела на меня. «Всё в порядке?» «Да, просто очень жарко». Я вымученно улыбнулась. Она вздохнула. «Будем надеяться, что всё пройдёт без осложнений». Почему-то мне показалось, что моя свекровь имела в виду не оглашение имён кандидатов. Тем временем народ, высыпавший на улицы города, неистово приветствовал процессии, выходившей из ворот. Разноцветные лепестки порхали перед глазами, пальмовые ветви реяли над толпой, словно страусиные перья. А ещё был запах. Ужасная смесь дешёвых духов, немытых потных тел, перегары и тухлые рыбы. Я попыталась задержать дыхание. Графиня протянула мне надушенный платок. Стало ещё хуже. Приветственные крики сливались в грозный рокот. Мир вокруг кружился, а земля уходила из-под ног. Я вдруг почувствовала, как кто-то коснулся моей руки. Тошнота схлынула. А моё тело окутала блаженная прохлада. «Спасибо». Я с признательностью посмотрела на графиню. Она покачала головой. «Всё-таки не стоило позволять тебе участвовать». «Если бы я знала раньше...» «Вам не надо беспокоиться», — попыталась отмахнуться я. Женщина грустно улыбнулась. Я тоже так думала. Была слишком увлечена положением жены Дореза, пока не потеряла троих. Её глаза сузились, резче обозначив морщины. «Делрой мой первенец и единственный ребёнок. Я не хочу, чтобы ты повторяла мои ошибки». Я почему-то вспомнила наставление Саши про Резус. Казалось, после встречи с подругой прошла целая вечность. Сашка тоже наверняка отругала бы меня, но была бы более резка в высказываниях. «Ты должна сегодня же поговорить с моим сыном», — продолжала графиня. «Пожалуйста». «Хорошо, я постараюсь», — пообещала я. Она выдохнула и, наконец, убрала руку, браслет на которой всё ещё светился магией. Жара снова стала непереносимой. Мы перешли через мост, казавшийся огромным по сравнению с обмелевшей рекой, от которой так и пахло тиной. Тёмная, затянутая рязкой вода напоминала болото. Впереди виднелось величественное здание храма. Его огромный купол возвышался над городом, переливаясь на солнце золотистыми искрами. Улица стала шире, хотя дома, построенные вдоль неё, напоминали скорее крепость. Узкие окна, в случае чего, могли стать бойницами. А стены по толщине кладки вполне могли соперничать с зубчатыми стенами, окружавшими сам город. Площадь перед храмом была огромной. Вымощенная разноцветными камнями, она казалась узорчатым ковром. Два ряда колонн вились по краям, упираясь в ажурный портик самого храма, явно более древнего, чем все остальные сооружения. Среди каменных швов я заметила тёмные вкрапления чёрного хрусталя. Когда-то здесь стоял храм богини любви. — тихо сказала мне графиня. Теперь портик используют, чтобы блокировать магию правителей. Именно под ним они произносят слова истинной клятвы. Говорят, лишь истинная любовь сможет разрушить чары богини. Но пока случая проверить не представилось. Наше появление сопровождалось криками толпы. Голоса людей сливались в невообразимый гул, эхом отскакивавший от стен домов и храма. Яркие одежды, радостные лица. Народ жаждал зрелища. Горожане то дело пытались потеснить стражников в ярких доспехах и белых плащах. Личную гвардию пастырей. Я заметила, что знаменосцы графа с трудом сдерживают своих коней. Ослы тоже явно нервничали. Один из них вновь заупрямился, и Иеронима, сидевший на нём, изо всех сил ударил его пятками по бокам. «Идиот!» — едва слышно прошипела моя будущая свекровь. Животное взревело и почти выпругнуло вперёд, чуть не сбив с ног Гаудани. Дорез чудом устоял сам и сдержал осла. Тот загорцевал рядом со своим поводырём точно арабский скакон. Иронима дёрнул повод на себя, от этого стало ещё хуже. Осёл начал чаще перебирать ногами, пытаясь всё-таки умчаться вскачь. Стиснув зубы, Лоренцо старательно шёл вперёд, делая вид, что ничего не происходит. Рой заметил движение позади себя и ускорился насколько это было возможно. осёл пастыря Джерарда тоже начал волноваться. Наконец они достигли огромного деревянного помоста, установленного посередине между двумя фонтанами. Рой резко дёрнул за повод, заставляя животное встать. Джерарда спешился. Граф с явным удовольствием швырнул поводье подбежавшему слуге и преклонил колени чтобы получить благословение. Затем встал и отошёл в сторону к остальным, уступая место у помосту-дорезу. Тому пришлось буквально повиснуть на поводу, чтобы остановить окончательно ошалевшего осла. Иеронима моментально спрыгнул, и Гаудани с облегчением передал животное слугам. Получив благословение, он поспешил отойти. Козьма действовал нарочито медленно. Глумливая улыбка на его губах предупреждала, что его Шурин еще не раз услышит о своих способностях справляться с ослами и их пастырями. Зная характер принца Ричиони, я искренне пожалела Лоренцио. Знаменосцы тоже спешились и стали полукругом около нас. Я насчитала более 30 флагов тех государств, которые прибыли следить за выборами. Каждый из правителей был со своей свитой, отчего на площади стало очень тесно. Сами правители — короли, князья и герцоги — занимали места в первом ряду. Они то надменно косились друг на друга, то благожелательно улыбались, если видели кого-то из союзников. Пока шли последние приготовления, Рой успел перекинуться несколькими фразами с теми, кто стоял рядом с ним. Я обнаружила, что Козима и Лоренцо умышленно стали в разных концах полукруга, чтобы успеть пообщаться со всеми. Тем временем пастыри в белых одеяниях входили на помост. Человек пятьдесят, не меньше. У них всех были разные пояса — желтые, фиолетовые, красные и белые что, как пояснила мне графиня, говорила о статусе пастыря в церковной иерархии. А вот и Антонио. Она указала мне на мужчину, стоящего в первых рядах. Его пояс был красным, высший сан, хотя сам он, в отличие от других, не выглядел старым. Тёмные, чуть тронутые сединой волосы, благородные черты лица, сделавшие честь любому потомку знатного рода, глубоко посаженные глаза с мелкими морщинами вокруг словно пастырь любил пристально смотреть на своих собеседников. Он был очень высоким, или же это так казалось, из-за его осанки, достойной короля. Выждав положенное время для того, чтобы все взгляды устремились именно на него, Антонио сделал шаг вперед и начал говорить. Его мягкий, чарующий голос звучал над площадью, проникая в душу. Негромкая речь произвела нужный эффект. Крики стихли, люди внимали каждому слову. Пользуясь всеобщим молчанием, он все говорил и говорил разглагольству о величии Создателя и об истинной цели пастырей — хранить свою паству. Дальше проповедующий начал перечисление грехов, которые могут привести души людей к гибели. Я заметила, что многие склонили головы, словно стыдясь своих поступков. Я перевела взгляд на Роя. Скрестив руки на груди, он с едва заметной усмешкой смотрел на пастыря. Почувствовав на себе мой взгляд, граф Алайстер повернул голову. Нахмурился, затем что-то быстро сказал Бона, который давно оказался рядом со своим покровителем. Тот кивнул, и ящерица юркнул в толпу, прибираясь к нам. Проповедь всё длилось и длилась, я втихаря начинала переминаться с ноги на ногу, чувствуя, как затекли мышцы. Графиня всё время посматривала на меня, словно боясь, что я упаду. «Мадонна!» «Мессер-граф сказал, что после оглашения имен можно будет уйти», — прошептал художник. «Если мы дождемся этого оглашения». Также еле слышно заметила моя будущая свекровь. «А не свалимся раньше от солнечного удара. Лиза плохо переносит жару». Будто бы услышав ее слова, пастырь наконец достал из объемного рукава свиток и развернул его. Громким голосом он объявлял имя, после чего названный им пастырь отходил в сторону. Всего было названо двенадцать имён. Как и предсказывал Рой, Иеронима был среди них. Он с видимым превосходством поглядывал на своих менее удачливых собратьев. Тем временем тот, кто оглашал имена, свернул свиток и вновь обратился к толпе. «Истинный пастырь должен быть тем, кто своей достойной жизнью сможет служить примером для паствы. Пятёрка старейших пастырей обратилась через меня к конклаву» с прошением включить пастыря Джерарда в список кандидатов. Конклав не нашел в жизни и деяниях пастыря причин, препятствующих его выдвижению. Посему просьба пастырей была удовлетворена. Потрясенное молчание было ему ответом. Некоторые из исправители переглядывались, пытаясь понять, что происходит. Джерарда шагнул вперед, кивнул старику и стал рядом с Иронима. Рой первым начал аплодировать. Другие, опомнившись от шока, последовали его примеру. Подаваться и пастыри начали покидать помост и направились к храму для проведения благодарственной службы. «Мы можем уйти», — тихо сказал Бона. Мессер граф приказал подать карету к западному пределу. Сам он вместе с пастырями приедет позже, после службы. «Вместе с пастырями?» — переспросила я. «Зачем они нам?» Главам государств дается три дня для того, чтобы подготовить возражение В это время пастыри живут под покровительством правителей, которые должны обеспечить кровь и пищу, — пояснила графиня. Прекрасная экономия средств. Так что, моя дорогая, нам еще некоторое время придется потерпеть эту занимательную компанию на вилле. Думаю, подробности мы обсудим в карете. Здесь жарко, и я хочу поскорее оказаться в прохладе дома. Даже если это дом в Лачо. «А как же Рой?» Почему-то встревожилась я. «Он останется», — ответила мне графиня. Её голос звучал строго. Я поняла, что именно таким голосом она объясняла обязанности правителей нерадивому сыну. После службы все присутствующие произносят древние слова-клятвы, которые связывают их магию до момента избрания истинного пастыря. Именно поэтому он не хотел ехать. Я почувствовала себя виноватой. Остаться без магии. «В том числе, но даже не бери в голову», — махнула рукой графиня. «Моему сыну иногда полезно почувствовать себя обычным человеком». Бону проводил нас до кареты, помог сесть, закрыл дверцу и сам, насвистывая весёлую мелодию, взобрался на козлы рядом с кучером. «Вперёд!» — скомандовал он. Экипаж тронулся, а я, по примеру графини, откинувшись на подушке... Подумала, что впервые за все время действительно рада, что еду в ней, а не верхом.